Глава 11. Незамеченным достигнув центральной ложи, одной из множества высоких платформ, составленных из ящиков, я уселся на сундук и звякнул. Привстав, ухватился покрепче и отодрал от задницы лепешку смятого стекла. Остатки того прозрачного бревна, похоже. Не обращая внимания на изумленный взгляд собравшихся, снова невозмутимо уселся на сундук. Рядом опустился казначей, что тут же забрал стекло и спрятал в рюкзак. Он же набросил мне на плечи прикрывший мои лохмотья серый плащ с парой внутренних карманов, куда я и убрал добычу. Письмо Орбита и Мизрелл протянул Бому, и тот углубился в чтение. А я замахал руками всем, кто наконец заметил мое появление. Таких было немало, и зал взорвался приветственными криками. Само собой, громче всех орали приплясывающие герои. Жестами указав на сцепившихся щитами бойцов на круглой песчаной арене, я вернул общее внимание к турниру. Заодно глянул, кто там и кого. Кровавый волк против смертослива. ГКР против неспящих. 173 уровень против 180. -го. И волк успешно теснил смертослива с ожесточением, нанося удар за ударом. «Так что с характеристиками, босс?» Тихо прорычал бом, комкая в пятерне письмо и отдавая его той самой улыбчивой и вездесущей гноме-помощнице, что взялась за тяжкую обязанность организации турнира. Гнома-феня по профессии шаг-кузнец с огненным топором собственной выковки. И вроде как она уже доросла до девочки на побегушках нашего казначея. Заторопилась с комком бумаги к другой платформе, не забыв одарить меня улыбкой и показать отставленный большой палец. Магом я стал только из-за заклинания срыва покровов с затерянного материка, шепотом напомнил я и помахал сидящим на соседней платформе Кире, Роске и Алешане. Им как раз доставили письмо, и Кира погрузилась в чтение. Роска читала через ее плечо. «И кем хочешь стать?» «Не знаю еще», — признался я. «Но есть у меня один доспех, который я давным-давно хочу примерить» и может даже носить на постоянку. — Доспех? То есть воином стать хочешь? Танк, ударник, пал? — Да не знаю я еще. Все случилось меньше четверти часа назад. Обдумаю, посоветуюсь. У тебя как дела с пассажирами? — А вон. Разом помрачнев, забухтел бом и ткнул пальцем сосиской в платформу поодаль от нас. — Платформа была странной. В центре имелось дополнительное возвышение из ящиков, на ящиках кресло, на котором царственно восседал полуорг, взирающий на происходящее с благосклонной скукой. Рядом с возвышением, свесив ноги с края платформы, сидели те самые пассажиры. Гном Кроу, человек серый мифрил, рыжая улыбчивая эльфийка, в обнимку со второй, еще более улыбчивой. Чуть в стороне, привалившись плечом к трону, Полулежала полуарчанка Тифнут. «Еще денек, и одним королем на свете станет меньше!» Тяжко вздохнул Бом, пряча от меня глаза. «Ну да, он всегда так!» «Да забей!» — отмахнулся я. «Эти где? Которые трусливые предатели!» «А вон!» На этот раз Бом широко улыбался, указывая на возвышение с другой стороны арены. «На нем я их и увидел!» Веселую троицу. Злоба, шепот и черная баронесса. Что примечательно, сидят с краю платформы, а не в центре, занятом остальными из неспящих. «Че это они от нас глаза прячут?» — удивился я. «Пойти ободрить, что ли?» «Не надо», — остановил меня Бом. «Серьезно, не надо. Тут недавно буча была. Когда наши начали громко интересоваться, почему из ловушки вышли только Неспы, прося при этом не объяснять все только тупой добротой их щедрого лидера Росгарда. Ну и прочие говорили, мол, если пахнет наживой и славой, то Неспы в деле, а если пахнет смертью и проклятием, так Неспы тут же сваливают. Как по мне, все правильно, мы сказали. Но кое-как успокоили всех, потом отчалили от приюта и двинулись дальше. А затем и турнир начался, как раз чтобы напряжение сбросить. Поэтому Смертослив поддается волку. — спросил я, следя за поединком. «А — А? Бомс с прищуром присмотрелся к арене и, приподнявшись через несколько секунд, оглушительно заорал. — Смертослив, не сливай! Нам твоя жалость не нужна! Бей, гаси волка! Смертослив никак не ответил, но мгновенно изменил тактику, начав теснить кровавого волка. — После боя придется толкнуть коротенькую речь, — сказал я. — Организуешь? «Предупрежу Феню! Знаешь, незаменимая девчонка! Везде успевает!» Бом замахал лапой, подзывая организатора. Я же, поймав, наконец, взгляд черной баронессы, приветственно улыбнулся и кивнул. С легкой заминкой она ответила и, чуть подумав, покинула свою платформу и направилась к нам. Все же мудра она. Не пришлось даже сообщение писать. Через минуту черная бронеса легким прыжком оказалась на нашей платформе и уселась рядом, потеснив меня на сундуке. Одинокая глава не спящих, окруженная лыбящимися героями. Как раз в этот миг подпрыгнувший смертослив в красивом пике ударил шипастым коленом по горлу рухнувшего на песок волка, выбив из того последние хиты жизни и одержав убедительную победу. Огромный трюм наполнился оглушительным ревом, громом и стуком. «Поздравляю, глава!» — сказал я. «Поздравляю и тебя, глава!» — ответила баронесса. «Твои уровни!» «Все прошло, как планировалось!» — с удовлетворенной улыбкой кивнул я. «В смысле?» До этого грустные глаза наполнились подозрительностью и легкой злостью. «Что значит, как планировалось?» «Вот только не говори мне!» «А что тут скрывать?» — удивился я. Планировалось снять наждаком часть уровней и заодно избавиться от ненужного больше класса мага поддержки с его дикими штрафами. Ну и, само собой, заполучить то самое древнее заклинание и прочие листочки. Все сумели. Все отыграли, как по нотам. «Врешь!» — прошипела баронесса. «Вот!» — выудив из кармана плаща стопку черно-желтой потрепанной макулатуры, до сих пор покрытой стеклянной крошкой. Я на мгновение предъявил их взору баронесса. Свитки. Еще избавились от Нуграссы, отправив ее в свадебное путешествие. «Куда?» «В свадебное путешествие?» — невозмутимо повторил я. «Романтика и все такое. Так что по пути она нам точно не встретится. Ну и еще я оставил десант на тропе безумного одиночки. Там ведь еще немало уникальной добычи. У нас клан молодой, нам все пригодится». «Десант?» «Орбит и госпожа Мизрел остались на тропе», — пояснил я чуть подробней. «Пройдут по ней до самой Аньгоры. Там и встретимся. Карта с относительно безопасными маршрутами у них есть, кое-какая поддержка свыше тоже имеется. В общем, все прошло без сучка и задоринки». Розгард. На этот раз шипение, успевшей разглядеть бумаги баронессы, на самом деле напоминало змеиное. «Ты хочешь сказать...» «Я хочу поблагодарить», — поправил я, чуть наклоняясь и подавая знак сидящий на соседней платформе воительницы. «Знаю, ты привираешь, чтобы я перестала чувствовать себя виноватой», — попыталась черная баронесса, но я остался неумолим и покачал головой. «Не, мы вас использовали. За то, что мы отослали вас, а сами остались на тропе, получили уважение Нуграссы, для нас и всего моего клана, и не только ее» но это уже секрет. «Секрет!» — отрубил внимательно слушающий Бом. «Вы бы не отвалили уже?» «Я тебе сейчас клыки выверну», — пообещала ему баронесса. «И верну их в...» «Звали?» Рядом с черной баронессой бесшумно опустилась на платформу Алишана лих воительница переставшего существовать клана мертвых песков. «Звал!» — подтвердил я. «Алишана, скажи, а ты сумела бы обучить меня вашим умениям и магии?» Девушка удивленно моргнула и задумалась. И пока она размышляла, я любовался расширенными глазами баронессы, обладательницы уникального воинского класса. «Это не так просто, как тебе кажется», — придвинулась ко мне черная баронесса. «Чтобы только стать учеником, придется пройти через настоящий ад. Я жила в той чертовой пустыне, жрала их отбросы». Чистила помойные ямы. Просеивала кубометры барханного песка, выбирая редкие серебряные чешуйки. Прошла невероятно смертельные испытания. Приняла целую кучу немыслимых обетов. Я прошла через ад. И только тогда меня допустили до первых уроков. А ты решил, что... Конечно, я с радостью обучу вас всему, что знаю, Нгаму Росгард. Склонилась в коротком поклоне Алишана. Мы начнем сразу с лучших умений и заклинаний нашего клана. «Ну вот», — с облегчением вздохнул я и глянул на черную баронессу. «А ты пугала. Спасибо, Алишана. Я буду рад обучиться вашему воинскому искусству». «Эх», — сказала черная баронесса, после чего мягко сползла с платформы и куда-то двинулась неверным шагом. «Хотя нет. Она произнесла что-то другое. Какое-то короткое и емкое слово» а пошатывала ее, явно не от накатившейся слабости. По-моему, ее мотало из-за чудовищных попыток удержаться от злобного вопля или от сдерживаемого желания свернуть шею мне, лишане и вообще всем, кто попадется под руку этой злобной черной фурии. «Она вернется», — решил я, проводив ее взглядом. «Конечно», — осклабился Бом. «Этот орешек так просто не раздавить! Ты серьезно, Рос?» «Более чем», — кивнул я, заметив его глаза, обращенные на выжидательно восседающую Алишану. «Баронесса тому пример. Преимущество получает тот, кто обладает чем-то уникальным. Алишана, тебя или других воинов из твоего племени хоть раз просили обучить чему-нибудь?» «Просят каждый день нгаму Росгард», — мелодично ответила девушка. «И что вы им говорите?» «Говорим, чвахтыр-рахаш». Это долгий, изнурительный и грязный путь. Недостойная дорога. Туда и посылайте. Широко улыбнулся я, догадавшись, что в данном случае речь точно не идет о пути в элитную воинскую академию с таким интересным названием. Если обучат тебя и потом останутся в Аньгоре, других, таких как баронесса и я, не будет. Невозможно обучиться умением той драной пустынной кошки, именуемой вами черной баронессой Ингаму. Это женские умения. — Ага, а я? — Нгаму Росгард — мужчина, и обучать его будут мужчины. — Черный бумеранг возвращается, — оповестил вставший Бом. — Я отбегу, Рос. раздам люлей, намажу медом. Все, как твой зам велел. — Кира? — Ага, я не ожидал. Бом сконфуженно почесал затылок. — Тут без тебя немного бардак, похожий на хаос, начался. А я был занят своими пассажирами проблемными. Ну, мне Киры и высказала. И не только мне, многим. Что все ходят и пыжатся, а помощи клану считай никакой. Меня выставили примером. Занимается своими вип-пассажирами, нянчится, хотя должен помогать с кучей дел. Мда. Она права, выставил зеленая ладони бом. Я не спорю и не прошу с ней потолковать. Я и не собирался, признался я. Она права. Раз твои друзья прошли через огонь, воду и медные трубы, пройдут и через это. Погрузись в дела клана». «Понял тебя». Бом умчался тяжелым галопом, а на его место опустилась баронесса, на чье лицо вернулась, как обычно не предвещающая ничего хорошего, легкая улыбка. «Нга, Мурос», — промурлыкала она. «Ты станешь пустынным воином клана Мертвых Песков. Я пустынный воин клана Мертвых Песков». Как насчет боевого брачного союза? Все по обетам племени. Ты так лучше даже не шути, зашикал я. Смерти моей хочешь? Я же не про настоящий брак говорю. Успокойся. Речь о боевом совместном умении пустынников. Активировать можно раз в сутки. При проведенном ритуале появляются еще две дополнительные активации. И они с такими бонусами, что откажется только дурак. Подумай. «Я 75 го уровня», — напомнил я. «Подумай», — повторила баронесса и покинула нашу платформу, не забыв бросить взгляд на мой плащ, скрывающий в себе древний свиток. С трудом удержался от желания похлопать по карману, чтобы убедиться в том, что бумаги не пропали. «Обряд». Я покосился на Алишану. Так внула, подтверждая сказанное. «Драная песчаная крыса не солгала, гаму Розгард. Подобный союз возможен, и даруемые им преимущества высоки. Пока рано об этом думать. Когда сможем приступить к обучению? В любое время, Нгаму. Только скажите. Сегодня проведем первый урок, решил я. Инициацию, поправила меня Алишана. Рядом с нашей святыней и в присутствии всех членов племени. Нам потребуется песок. Много песка. «Насколько много?» — начал было я, но, вовремя опомнившись, красиво извернулся. Гном горная Феникса! Передай ей мою просьбу срочно найти песок. Столько, сколько потребуется, и все остальное». «Будет исполнено Нгаму». «Ты сказала, в присутствии всех членов племени, то есть и Черная Бронесса?» «Конечно». «Мне поговорить с ней?» «Ни Не к чему тратить ваши драгоценные силы, Нгаму Росгард?» Алишана тонко усмехнулась. У нее нет выбора. Если она имела возможность, но не явилась, она будет лишена всех умений и магии. И она знает это. Сурово, — хмыкнул я, напоминая себе, что это же будет ждать и меня, если я пройду инициацию. Сразу после этих неумелых и неуклюжих боев? Алишана изогнула бровь, глядя на сошедшихся следующих противников. Примерно так, — кивнул я железо надо ковать, пока горячо». «Предупрежу», — коротко сообщила воительница и тоже покинула меня. Оставшись в центре круга, только собрался вывести на экран свои скорбные характеристики, но тут бой закончился, снова не в нашу пользу. А я вспомнил о том, что собирался кое-что сказать. Едва подумал об этом, подоспевшая гнома Феня торжественно вручила мне компактный артефакт, усиливающий голос» и большой бокал с кофе. Поблагодарив расторопную девушку, выпрямился и подождал, когда в огромном трюме умолкнут обсуждения только что завершившейся битвы. Когда повисла тишина, выждал еще пару мгновений и тихо заговорил в артефакт. «Поздравляю нас всех, друзья! Операция со стражем Нуграссой завершилась с полным успехом и прошла именно так, как мы и планировали». Я слышал, что кто-то обвинял наших друзей не спящих, а именно баронессу, шепота и злобу в том, что они трусливо сбежали с поля боя, когда узнали, что мы оказались на мифической тропе безумного одиночки, где штрафы за смерть слишком высоки. Так вот, это не так. Я, как ответственный за операцию, лично отправил наших помощников обратно, не дав им никакого выбора. Почему я так поступил? ради дополнительных выгод для родного клана героев. Вся слава досталась героям. Важная добыча, бумаги древних, досталась героям. Не стану перечислять все секреты, но мы получили немало бонусов сегодня, что прослужат нам еще долгое время. Будь на моем месте черная баронесса, она бы поступила точно так же. Тут некого осуждать. Тут нет виноватых. Я от всей души благодарю весь клан неспящих за оказанную нам поддержку. Они протянули нам крепкую дружескую руку, и мы с благодарностью воспользовались их помощью. «Спасибо, неспящие!» Я отсолютовал бокалом с кофе. Извиняющая тишина в трюме сменилась ответным многоголосым воплем неспов. Грац, рос! С омоложением тебя!» «Ты снова извернулся!» «Морские черти не взяли тебя!» «Браво! Спасибо!» И тебе спасибо, Рос. Теперь о нашем путешествии. К сожалению, планы немного изменились. Сделав паузу, я дождался, когда все окончательно затихнут, и продолжил. Прямо сейчас у меня перед глазами находятся изумрудные песчаные часы, а снизу таймер, тикающий на убывание. Этот таймер показывает, что через 5 часов и 27 минут сработает главный бонус награды за победу над Нуграй. Бонус на резкое укорачивание нашего морского перехода. То, что должно было занять у нас дни, займет всего часы. Помните, через 5 часов и 26 минут мы окажемся совсем в другом месте. И никто не может знать, что нас там ожидает. Я обещал вам ежедневные турниры с богатыми наградами. И я не отказываюсь от своего слова. Как только мы завершим наш вояж и закончим веселиться, Клан героев организует официальный большой турнир, что пройдет на славных берегах великого озера Найкала, рядом с городком Тишайшая Нега. Обещаю турниру быть, и я лично подготовлю такие награды, которых еще не бывало. На этот раз крики звучали громче, ведь теперь вопил весь трюм. «У нас пять часов чистого времени и двадцать минут на подготовку к неизвестному». Используйте эти пять часов как можно лучше. Поспите хотя бы несколько часов. Кто знает, когда в следующий раз нам выпадет передышка. Но я не могу возразить тем, кто захочет продолжить этот турнир. Если есть желающие сразиться на арене, выходите и сражайтесь. Пусть сегодня победят достойнейшие. В бой! В бой! Упали крышки от ящиков, имитирующие ворота, и на арену ступили следующие два воина. Маг против тяжелого танка. Зрелище обещает быть интересным, но смотреть я на него буду сквозь призму характеристик. Давно пора. Базовые характеристики персонажа. Сила 6, интеллект 2, ловкость 1, выносливость 8, мудрость 1. Доступных для распределения баллов — 370. Глядя на это, как удержаться от горького смеха. Хотя у меня сейчас больше удивления. Как же давно я не заглядывал в этот важный раздел меню. Несколько раз звякнуло, и я ненадолго вынужденно отвлекся на пришедшее сообщение. Все отнеспов. Злоба. Спасибо. Шепот. Спасибо. Черная баронесса пустое сообщение. Умеют некоторые выделиться. Недолго думая, отправил первому и третьему одинаковое «Сочтемся», второму же написал «Твой долг растет» и вернулся к характеристикам. Мне необходимо распределить их так, как никак не получается. Серебряная легенда. Легендарный доспех, который я собираю уже очень долго и поиски проходят довольно успешно. Может, однажды и соберу полностью. Божественное благословение и усиление доспеха вряд ли удастся. Гравитал был низвергнут и парится сейчас в божественном аду. Но в любом случае легендарный воинский сет более чем достойный. И я не могу им пользоваться. Одежка тупо не для моего игрового класса. Но теперь все изменилось, и у меня появился шанс все изменить. Дело за малым. Не запороть персонажа снова. А я могу, я способный. Поэтому на этот раз проявлю несвойственную мне осмотрительность и основную часть свободных баллов приберегу. Потрачу после инициации, обещанной Алишаной. Сколько стоит потратить? Пусть будет 170. Для начала я поднял каждый стат на десятку, выстроив что-то вроде универсального костяка. Показатели жизни, маны и бодрости поползли вверх, хотя на количество маны без слез не взглянуть. По сравнению с былым количеством это смех. Прозмышляв еще пару минут, одновременно наблюдая за страстями на турнирной арене, решил, что не готов отказаться от обычной магии. Все же в классе волшебника немало своих плюсов. А еще я хотел попытаться стать как можно более универсальным. Как бы не хотелось от всего этого спрятаться, теперь я отец стремительно растущей дочери, И глава молодого клана. Мне придется быть универсальным. Мне нужно уметь пользоваться обычными заклинаниями, хотя теперь придется все поднимать почти с чистого листа. Навыки и ранги заклинаний пострадали столь же сильно. Но кое-что осталось. Характеристики. Ладно. Из выделенных у меня оставалось 110, но я взял из заначки еще 10 и повысил каждую из первых четырех характеристик на 20 пунктов. Базовые характеристики персонажа. Сила 36, интеллект 32, ловкость 30, выносливость 38, мудрость 11. Доступных для распределения баллов 240. Достижение Вы получили достижение ловкач первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 5 к защите от атак физического типа. Плюс 3% к шансу нанести критический удар, текущий бонус к защите плюс 5. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара плюс 3%. Ко мне вернулись достижения Здоровяк, Умник, Силач. Стат мудрости не стал трогать осознанно, посчитав его самым неважным из классовых параметров воина-пустынника. Без обита ли Шана? Но мудрым твое племя я назвать не могу. Столько бесплодных самоубийственных атак на Альгору, столько непонятной ненависти и столько лет жизни под игом злобных старейшин – это совсем не мудро. Хотя что такое мудрость? Орбит порой проявляет мудрость божественного уровня, но это не помешало ему решиться на безумный поступок и остаться на тропе. Кстати, закончив с характеристиками и полюбовавшись напоследок на опять выросшие показатели здоровья, я открыл лист сообщений и бегло просмотрел их. Ни одного от орбита. Ткнув в его пиктограмму, убедился, что лысый шутник находится в игре, но отослать ему сообщение пока невозможно. Но я все же написал одно, зная, что когда связь восстановится, орбит его получит. Сообщение простое и не слишком длинное. «Выживайте! Встретимся в Аньгоре тут и дома там. С меня бутер и с тебя рассказ». «Больше скринов, и больше веселья вам, бродяги! Привет, мистри!» «Буду рад, если путники тропы получат мое послание как можно раньше. Ободрения лишним не бывает. А если они получат ободрение не только от меня?» Повернувшись, жестом попросил придвинуться совсем невысокого по их расовым меркам полуорка, чтобы дать ему небольшое задание. Тот с готовностью привстал, но сместиться ко мне не успел. Между нами решительно вклинилась улыбающаяся, как весеннее солнышко гнома горная феникса, и тут же сообщила. «Песок организован. Как и медные жаровни, факелы и дрова из древесины насильно умершвленных деревьев». Увидев мои удивленные глаза, гнома пояснила. «Срубленные дровосеками, например». «О как!» — качнул я головой. «Ну ладно, такие точно найдутся». «Порубленные и сохшие» добавила Феникса и тут же успокоила. «Обычная поленница. Подходящие дрова нашлись. Меня проконсультировала Алишана. Пару полезных слов добавила проходившая мимо глава неспящих, но затем они сцепились сначала словами, а затем другими частями тела, после чего удалились куда-то. Кажется, баронесса и без того была разозлена. Обрушившимися обвинениями. А кое-кто оскорблял втихомолку и открыто. Хм. Хм. Согласился я, оглядывая трюм, и понимая, что гнома права, двух воительниц не было видно. Хотя нет, вон они идут, бок о бок. Но, дойдя до определенной точки, резко разошлись, и каждая из девушек двинулась к своей платформе. Выпустили пар. Все остальное порученного в процессе, продолжила доклад Феникса. Еще я на всякий случай составила дубликат списка участников, отмечая в нем победителей и проигравших, а также записываю, кто, как и чем нанес последний удар. Вдруг огласить торжественно придется, типа «И мощным нисходящим ударом черного копья он пронзил бронированную грудь своего неистового соперника». «Как?» «Мне нравится», — закивал я. «Спасибо». «И будь готова подсунуть мне список под руку. А еще лучше сообщением или просто на ухо шепни в нужный момент». «В нужный момент?» — гнома широко улыбнулась. «Это я умею». А чего вы подзывали того коротышку? А, вспомнил я. Надо попросить наших сокланов отправить орбиту побольше ободряющих сообщений. Мотивировать на свершение, так сказать. Сделаем, напишет каждый. Могу от вашего. Твоего, поправил я. Могу от твоего имени просить? Смело, кивнул я. Пусть пишут. Но только без фальши. От сердца. Лучше не писать, чем туфту толкать. «Напишу от чистого сердца», — пообещала гнома. «Что-нибудь еще?» «Ты и так уже выше крыши перегружена. Куда дальше?» «Нормально». «Тогда я бы хотел встретиться в каком-нибудь неприметном и скрытом от чужих взглядов загончике с парой медлительных и стойких к магии монстров не выше сорокового пятидесятого уровня». Сдался я, не сумев удержаться от соблазна. «Вот это было бы здорово. И бом бы чуток разгрузили от задач». «Легко? Когда?» минут через 15 в самый раз будет. И чтобы запас монстров имелся. Эликсиры маны и здоровья. Что-нибудь бодрящее вроде регенерации. щепотку зачарованной нюхательной горной соли для пущей меткости и силы удара. Обязательно, спохватился я. Еще два комплекта снаряжения. Один для мага, другой для тяжелого воина. Оба на 75-й уровень. Цель в прокачке уровней? К лохрам уровне. Мне надо прокачать боевые навыки и заклинания. То есть монстров надо таких, чтобы их на подольше хватило? Верно. Оружие? Крепкий дубовый посох, и пусть будет одноручный топор с тупым обухом, чтобы я мог использовать и как молот. Записала. Перерою все, но найду. Координаты загонщика скину сообщением. Спасибо. С облегчением вздохнул я и в следующий раз лучше зовите меня, чем всяких коротышек». Спрыгнувшая с платформы гнома, недвусмысленно указала на почти двухметрового амбала полуорка. «Феня!» — оскорбленно завопил он. «Кто тут коротышка? Этот тактический ход у меня такой!» И уже ко мне. «Босс, вы не слушайте ее! Я продуманно так сделал!» «Верю», — успокоил я полуорка комбо-махинатора, отметив, что, судя по наклейке на броне, он лидер своей группы. И наверняка он не врет. Действительно все делает продуманно. Полуорк-воин с прокачанными умениями. Умения. Их у меня нет. С заклинаниями дело обстоит чуть получше. Во-первых, все заклинания остались на месте. Да, их немного порезало, но все же не до начального ранга. На данный момент я имел неплохой магический арсенал. Горсть ледяных шипов, огненный шар, терновая пуща, Среднее исцеление, очищение, древесная лиана, красная аса, призыв полоза. Я не потерял ни одного заклинания, включая относящиеся к магии древних. У меня остались активны мощь природы и стихий, в наличии навыки обращения с топорами и дробящим оружием. Каждое новое позитивное открытие добавляло бодрости и желание немедленно взяться за дело». Сообщение от Фени пришло одновременно со звонким гонгом, объявляющим начало нового поединка. Вместе со всеми я вскинул руку в приветствии вышедших на арену воинов, после чего незаметно сполз и, прикрывая плащом лохмотья, поспешил перекинуться парой слов с родными, а затем прямиком в загончик. Взревев, дымящийся броненосец привстал на задних лапах, мощно толкнулся вперед и боднул меня в живот. Под звон массивной керасы я с воплем отлетел назад, впечатавшись спиной в затрещавшую стену из ящиков. Рухнув на задницу, несколькими движениями убрал оружие и щит, содрал керасу, оставшись в одежде из тонкой кожи и хлопковой толстой ткани. С обеих рук послал в мчащегося на меня зверя ледяные шипы и огненный шар. Спикировавшая красная оса нашла щель между броневыми пластинами и ужалила монстра. Он рухнул в полушаге от меня. Просто рухнул? и вскоре исчез, оставив на изрытом песке некоторые трофеи. Пара пластин, злобно смотрящее глазное яблоко, кусок мяса и несколько костей. Бесполезный хлам. Чертыхнувшись, я со стоном привстал и в движении облачаясь в тяжелые доспехи, потянул из-за плеча топор. На левой руке повис круглый желтый щит с длинным шипом. Шип можно было хорошенько смочить отменным ядом, но я попросил этого не делать. Убивать тварей надо самостоятельно, дабы умения растились. Мое плечо задела нога в тяжелом стальном сапожке. Чуть подвинув ногу, Кирея, сидящая на ограждении загончика, держа в бронированной перчатке страусиную ногу и отрывая от нее куски мяса, кивнула и промычала набитым ртом. «Плохо!» «Лучше», — согласился я. «На самом деле лучше». Это уже шестой броненосец 60-го уровня с наложенным на него проклятием медлительности и вялости. Зверь бронированный, живучий, с отличной регенерацией жизни и парочкой неприятных умений. От первых трех таких я даже убегать не успевал. Они таскали и мотали меня как тряпку по всему загону, били от стены, подшвыривали к потолку. От четвертого и пятого я научился уворачиваться. С шестым... Из его 50 с чем-то атак меня зацепила не больше десятка. Готов? Давай, кивнул я, поднимая щит. Свободной от страусиной ляшки рукой, Кирия поочередно проделала несколько манипуляций. Воспользовалась локальным телепортом, сбросив на арену тут же развалившуюся и исчезнувшую клетку. Поочередно направила на меня и на броненосца короткий серебряный жезл, накладывая на него ауру дополнительной регенерации, а мою просто обновляя ну и примерно так же выглядящим артефактом, только темного неприятного цвета, прокляла призванного монстра, сделав нашу с ним грядущую битву заведомо неравной. — А дядя Орбит скоро вернется? — Не знаю, — ответил я, привалившийся к плечу Киры дочери. — Но с тропы дядя Орб не сойдет. Ты знаешь его характер. — Угу. А к нему? К нему как-то можно попасть? — осторожно спросила Роско, массируя пяткой мохнатый бок, наблюдающего за схваткой тирана. Питомца, если его еще можно считать моим питомцем, пришлось поставить на охрану Кирей и Роски, чтобы не лез в бой. «Туда никак не попасть!» — ответил я максимально внятно и, пожалуй, излишне громко. «Мы дождемся, дядя Орба!» «Как же жаль! Тысяча тайфунов!» Роска впечатала кулак в толстую дубовую крышку ящика, и та с готовностью проломилась. Утробно заревевший броненосец рванулся в атаку, и мне стало не до разговоров. Каждую схватку я пытался затянуть как можно сильнее. Умения. Вот что мне требуется в первую очередь. Плевать на уровни. Их набрать куда легче, чем прокачать заклинания и умения. Нанося удар за ударом, отбиваясь щитом, я работал над повышением уровней мастерства владения оружием. Топор. Молод ⁇ щит. Топор ⁇ молод ⁇ щит. Чутко прислушиваясь при этом к редким, но крайне полезным советам наблюдающей Кирии защитницы, сменившей жезл на Озор, изредка хлещаем меня по плечам, возвращая утраченные пункты жизни. Почти добив броненосца, я давал сработать его умению самосохранения и позволял отступить к дальней стене, где он утробно хрюкал и сверкал на меня злобными глазками выжидая, когда уровень жизни позволит нанести очередной удар. Эта передышка позволяла мне сменить тяжелую экипировку на более привычную и вооружиться дубовым посохом. Кирея хлистала броненосца Азожем, подлечивая его и бросая в бой. Следующая половина схватки проходила уже в режиме неистовой попытки поднять ранг к заклинаниям. На этот раз я снова воспользовался красной осой, добавив к ней любимую терновую пущу и огненную струну. Сомнительный выбор последних двух. Терновая пуща зверя сдерживала, а вот струна резала не только монстра, но и терновника, освобождая броненосца из пут. Не рассчитав, по привычке шарахнул чересчур много магии и прикончил моба. Переступив через кучку трофеев, потянулся всем телом и кивнул. «Дальше!» «Передышка?» «Время тикает!» «Как скажешь! Броненосцы кончились!» Но есть неплохой такой запас ядовитых бронированных анаконд 63-го уровня. Давай. Главное, двигайся. Напутствовала меня подруга, призывая в загон не клетку, а огромную корзину из колючих побегов. Не давай себя спутать. И выпей набор хитрого лиса. Спорить я не стал. Подпрыгнув, сгробастал со стены несколько из стоящих в длинной шеренге пузырьков. С хлопками от купорев. Выпил три радикально разные по вкусу жидкости. Кислое, соленое, приторно-сладкое. Все это смешалось во рту в единый коктейль. Гадость. Зато силы и ловкость неплохо подросли. Скакнул уровень бодрости. Теперь можно и с бронированной анакондой подраться. Только в серой набедренной повязке. И больше ничего если не считать за предмет одежды болтающийся на шее крохотный костяной амулет на двуцветном волосяном шнурке. В таком виде я и прибыл на таинство инициации, защищенное особой племенной магией от посторонних глаз. Инициация проходила в совсем небольшом трюме, расположенном на верхних уровнях черной королевы. За дверями я сбросил плащ и внутрь вошел в полном отсутствии парадного облачения, сразу же уперевшись в узкую дорожку рдеющих красным углей. В лицо ударила волна жара. Трещащие в руках и стуканами замерзших по сторонам дорожки воинов факелы двойной чередой огней тянулись через весь трюм до небольшого возвышения рядом с накрытым черным полотнищем огромным блоком могущественного древнего артефакта. Невольно захотелось остановиться и осмотреться. Но я не позволил себе паузы. Меня предупредили, что, перейдя порог, я больше не могу остановиться до самого конца. Это Рубикон. И следующий мой шаг пришелся на злобно зашипевшие угли. Перед глазами скользнула предупреждающая надпись, что с меня сняты все защитные магические покровы, рядовые ауры регенерации и прочее. По горящим углям мне придется пройтись за счет собственного здоровья. А судя по невероятной жаре в помещении, угли непростые. Влить свободные баллы в выносливость? Нет, пока не стану спешить. Еще шаг? И еще? Где-то среди неподвижно замерших практически обнаженных воинов, стоит сейчас и черная баронесса. Может, я уже прошел мимо нее. А может, только предстоит ее миновать. Но я это не узнаю. Согласно инструкции Алишаны, мой взгляд устремлен строго вперед. Я не отрываю взора от артефакта, что должен будет даровать мне новый игровой класс и отныне станет для меня невероятно важным объектом, придающим мне особые мистические силы. Я видел, на что способны в бою воины-пустынники. И я жажду такой силы. Еще шаг. И еще. «Только вперед! Ни шагу назад!» Дружный и совершенно внезапный рев голосов едва не сбил меня с ритма. Я чудом не запнулся и не рухнул позорно голым пузом на шипящие угли. Жизни, что до этого почти не уходили, поползли вниз рывками по двадцать хитов. «Еще шаг!» «И еще!» «Смерть наш, хозяин! Смерть наш, удел!» На этот раз, ожидая подобного, я просто сделал еще шаг, одновременно поняв, что прохожу мимо черной баронессы, чье тело прикрыто лишь двумя весьма скромными лоскутками какой-то грубой серой дерюги. Шаг. Еще. Мы служим достойно. Мы служим вечно. И еще шаг. Жизнь стремительно летит вниз, а мне предстоит преодолеть еще почти треть дорожки. Мы служим лишь мертвым, мы души спасаем. Шаг, шаг. Смерть наш хозяин, смерть наш удел. Шаг. А вот и Алишана. Она почти в самом конце. И настолько неподвижна, что кажется, будто грациозная девушка окаменела, попав под некое ужасное проклятие. Я почти мертв. Считай, оправдал последний дружный выкрик воинов-пустынников. Шаг. Только вперед, ни шагу назад. Шаг. Прыгни же с верой, смерть примет тебя. А? Меня не предупреждали, но размышлять времени нет. Подавшись вперед, я прыгнул, устремившись к безопасному возвышению. Хотя до него еще метра четыре, и мне никак не... Неведомая сила, похожая на клубящийся серый изгусток, подхватила меня и потащила за собой, бережно опустив на возвышение. Я торопливо глянул на бар здоровья. Осталось ровно два пункта. Вот это называется прошел по самому краю. — Да начнется ритуал! — громогласно объявила ожившая статуя широкоплечего воина, после чего он с яростью обрушил на мою голову короткий меч хотя я этого даже не понял. Я просто увидел, как движения мужика размазались, и он попросту исчез на мгновение. Двойной ляск. Вокруг меня застыли три фигуры. Алишана и черная баронесса своим оружием удерживали над моей головой дрожащий короткий меч, стремящийся раскроить мне черепушку. «Постарайся выжить, Нгаму!» «Не сдохни!» — прошипела баронесса. Сзади беззвучно налетела черная тень, что отшвырнула главу спящих нардеющие угли, после чего попыталась испепелить меня оранжевой вспышкой. Я шарахнулся в сторону, бесславно свалившись с возвышения и ужом заскользив между каких-то ящиков и бочонков. А я-то рассчитывал, что все будет куда проще. А тут, как всегда, надо постараться выжить и ни в коем случае не сдохнуть. И, как всегда, никакого почтения к нгаму Росгарду, что сейчас пытается не словить отравленный дротик филейной частью.